— Так точно, господин инспектор, Юрий Львович Климчук. — Что тебе о нем известно? — А что вам от меня надо? — Он работал в журнале, а когда мне было два года, его почему-то арестовали, господин инспектор. А год назад он умер в больнице. — Откуда тебе это известно? — Я? Это мне... господи я же сейчас выдам михаила гавриловича от директора прежней школы ему это известно сказал блестяще голому другой очкастый тот зачем то проинформировал юношу перед тем как ну в общем ясно инспектор опять уставился кнопками у тебя были какие то связи с отцом никак нет господин инспектор а ты врешь голубчик — невыразительно произнес напарник инспектора. — Ты получил от него письмо. — Вот оно что. — Но письмо — это же не связь, господин начальник. Я же не отвечал на него, даже не знал, куда. — А как попало к тебе письмо? — вдруг вмешался Турнепс. — Я был на прогулке во дворе, господин начальник школы. «Меня сквозь решетку, то есть сквозь забор, окликнул какой-то человек, сунул конверт и сразу ушел. Я его не запомнил, господин начальник школы». «Конспиратор», — все так же невыразительно заметил инспектор. «Будешь выкручиваться, пожалеешь», — пообещал Турнепс. «Никак нет! Я не выкручиваюсь, господин начальник школы! Я говорю все как есть! Зачем мне выкручиваться?» «А где письмо?» Дусклые канцелярские кнопки на миг сверкнули, как ртуть. «Я его... съел, господин инспектор». Все трое одинаково мигнули. Напарник инспектора не поверил. «Что за бред?» «Никак нет, господин начальник. По правде съел, честное слово». «Зачем?» — почти крикнул инспектор. «Я не хотел, чтобы оно... чтобы кто-нибудь другой его увидел. Стали бы лапать, разглядывать... Оно было мне дорого. Я даже не добавил господин инспектор. Кажется, у меня получилось правдоподобно. Однако они не поверили. Напарник инспектора даже усмехнулся. Наверняка директор наплел мальчишке, что в письме какая-то опасность. — Никак нет, господин начальник. Михаил Гаврилович даже не знал про письмо. — Молчать, когда не спрашивают, — рявкнул Турнепс. — В изолятор захотел? — «Виноват, господин начальник школы!» Инспектор спросил. «А что было в письме?» Я ответил не сразу. В письме не было ничего про посторонних. Никаких чужих имен, адресов, дат. Ну, ничегошеньки такого, что могло кому-то повредить. Опасность могла быть в самом факте, что письмо есть. Но ну, может, в отпечатках чьих-то пальцев на гладком листе. на чертании букв... В цвете бумаги или чернил, в конце концов. Но никак не в словах. Что там? Секретные данные про кота Юшика? И я решил, что нет смысла отпираться. Тем более, что я отчаянно боялся. До боли в животе. От двух очкастых незнакомцев исходила какая-то замораживающая душу угроза. Турнепс рявкнул опять. — Ты что молчишь, как заткнутый? Отвечай! «Виноват, господин начальник школы! Я вспоминаю!» «Да, я помню все, даже наизусть!» «Ха -ха, Вот как!» — обрадовался инспектор. «Ну, излагай!» Он шевельнул на краю стола блестящий аппаратик, видимо, диктофон. И я, стоя на вытяжку и глядя мимо всех лиц, стал излагать. Едва я начал говорить, сделалось тошно. Стало понятно, что я предаю отца. Себя, свое тайное имя Грин, самого писателя Грина и вообще все хорошее. Даже кота Юшика, а он мне здесь в школе, стал сниться иногда, будто приходит в темноте большой ласковый кот, укладывается у меня в ногах, урчит негромко. И я знаю, что это именно Юшик. Но я не мог остановиться. Слова выскакивали сами собой, их подталкивал сидящий во мне страх. И когда я кончил говорить, то не выдержал, побежали слезы. Инспектор пренебрежительно сказал, — Довольно, пусть идет. И дежурный воспитатель сопроводил меня в казарму. Я шел как пробовал успокоить себя. Никого же я не выдал, никому ничем не повредил, но все равно тошнило от липкого отвращения к себе. Однако было и какое-то облегчение. От надежды, что теперь оставят меня в покое. Ведь я же сказал все, что знал. Почти. Напрасно я надеялся. Меня стали вызывать на допросы раз за разом. Заставили написать от руки содержание письма. Велели глотать горькие таблетки, от которых наступало полное разжижение в мозгах и в теле. Когда нет возможности хитрить и что-то скрывать. Так я признался, в конце концов, что да, директор интерната предупредил меня про опасность письма, и что именно он отправил меня на встречу с тем, кто это письмо принес. Впрочем, директор мало интересовал инспектора и его напарника. Интересовали я и текст письма.